Переменка. Прост и надёжен будильник Василис Потапны, но художник этой книге придумал более действенное устройство. Вот попробовать нарисовать. Зломысляник номер 1 открывает калитку. Веревка номер 2 опрокидывает ведро с водой номер 3 на курицу номер 4. Снесённые курицей яйца попадают в ложку 5. Ложка замыкает контакты 6. Ток идёт в запальное отверстие старинной пушки. Стержень Пружина нагревается и пушка стреляет. Цель 7 опрокидывается и сдёргивает скобу. Номер 8 с мощной пружиной номер 9, который находится под кроватью номер 10 и кровать взлетает в воздух. Попробуйте, попробуйте нарисовать. Шестой день занятий. Утром в школу первой пришла директриса. Она пткнула на себя калитку, и бочка снова как грохнет. Василис с потапом даже не проснулась, так она ночью замучилась. Но ну, тут по алканы из себя вышел. Он на бочку с рогами набросился и давай бодать. Она ему за ночь хуже гой тыритки надоело. Волкан погнал бочку в подвору, проломил забор и выскочил на улицу. За забором ходил строительный рабочий. В одной руке у него был лом, а в другой лопата. Он был толстый и подозрительный, а на самом-то деле это был замаскированный за вход дынин. Товарищ Штраканов послал его подсматривать за клоунами. Видит замаскированный дынин Ста на него бочку катят. Еле-еле успел на неё впрыгнуть, и чтобы не свалиться, стал ногами перебирать, так на бочке и поехал. Весёлая получилась картинка. Волкан бочку по улиц толкает, она с грохотом катится, а по бочке за вход с дынин бежит с лопатой и ломом, бежит он в одну сторону, а едет в другую. Так к главному за входному дому и подкатился. На самое крыльцо въехал к актёру племяннику. Тут полкану успокоился и домой побежал, а Денин пошёл всё докладывать товарищу Траканову. Так молы так, проникнуть в школу трудно, объекты охраняются людьми и бочками, и милицией, и козами с служебными. Но есть у них нарушения, вода на территории льётся. Наверное, трубу прорвало. Будем штрафовать, сказал товарищ Троканов и велел продолжать наблюдение. А в школе шли занятия. Ирина Вадимна объясняла клоунам: "Вы узнали, что наша речь состоит из предложений, что предложение можно разделить на слова, но и слова тоже можно разделить на части". В слове бывает столько частей, сколько раз мы открываем рот. Например, я говорю: ма-ма. Я открыл рот два раза. Значит, в слове мама -ма» две части. И в слове завхоз две части сделал открыть помидоров зав и хоз. Зав это заведующий, а хоз это хозяйствум. И я всё поняла, закричала Наташа. Слава стул состоит из пяти частей, потому что в нём четыре ножки и спинка. Нет, не так, добавил клоун Саня. Там же сиденье есть. Тут вмешался Шура. Они меня совсем запутали. По вашему Ирин Вадимона слово стул состоит из одной части. Мы один раз рот открываем, а они говорят из многих частей, из сидений, ножек. Тогда что ж получается? Получается, что слово сороконожка состоит из рака частей. У неё ж ног 40. Клоуны зашумели. Нет, успокоил его Ирин Вадимона. Слово Сороконожка состоит из пяти частей. Сороконожка очень просто сосчитать. Совершенно невозможно, сказал Наташа. И это почему же? Потому что мы считать-то не умеем верно, согласился Ирина один. Чур, моя ошибочка. Объявляется перерыв на 2 часа. Она позвала сонного Василия с Потапну. И у них начался опецсовет. А клоуны в это время ходили по участку около школы и кричали: "Гайка две части, майка две части, балалайка много частей". Один товарищ помидоров кричал по-другому. Ведь он мел считать. Он кричал так: "1 2 летка, 3 4 клетка". 5 6 7 8 табуретка. Тогда клоуны взяли свои музыкальные инструменты, пошли друг за другом вокруг школы и всё делили на часть. Всё, что попадалось на глаза. 1 2 галка, 3 4 палка, 5 6 7 8 поливалка. 1 2 соки, 3 4 воды. 5 6 7 8 пешие ходы. Но они только повторяли всё это вслед за помидором, а толком -то считать сами не умели. А в это время в пристроечной части школы на кухне шла большая работа. Василий с Потапной и тётя Фёкла Паркинен Под руководством Ирины Вадимовны готовили для клоунов пирог. Они месили тесто, рубили капусту на тысячу частей. Они хотели с помощью пирога немножко научить клоунов считать. Наконец пирог был готов. Ирина Вадимовна привела в класс Палкана, причесала, покрасила ему рога яркой краской, потом позвала клоунов. Елена Дима сказала: "Сегодня у Палкана праздник, день капусты. У него есть пирог. Этот пирог надо поделить на всех. Сколько здесь гостей?" Наташа стала загибать пальцы. "Шура, Санька, Наташа, помидоров и Палкаша. Сколько получилось?" Наташ показала пальцы. Вот сколько? Ага. Пять, сказала Ирина Вадимовна. Теперь пригласите за стол дядю Шакира. Саня немедленно побежал за сторожем. Дядя Шакир пришёл весь нарядный, в модный, пориковой бороде и стесняясь сел за стол. "Теперь сколько вас?" спросила Дирфиса. "Шесть", ответил помидоров. "Отлично." Вас с усталом шесть человек. То есть э зверей, э, э то есть пять человек и один зверь, а всего шесть. Чего съедателей пирога? Вставила шустрая Наташа. Верно, шестеро приглашённых. И вы должны разделить пирог на шестерых. Как это сделать?